Глава 20 Хлоя приснилась. Она подъехала к Мэри на мотоцикле, затянутая в кожу, и протянула шлем. «Хлоя, мы же мечтали, что когда дети подрастут, так сделаем!» «Мы ошибались. Не нужно ждать, когда повзрослеют дети, или когда похудеешь. Ничего. Ни денег, ни погоды, ни даже любви. Ничего не стоит ждать!» «Мы должны были оставить детей няне или соседям и сделать это. Поехали!» Мэри вдруг поняла, что прямо сейчас может скинуть с себя ответственность и уехать с Хлоей по пустой дороге навстречу неизвестному. «Дорогая!» Мэри краем сознания понимала, что это сон. Столько не сбывшихся надежд. «Поехали! Скорость лечит!» — позвала Хлоя, опуская стекло шлема. «Прости, я не могу». Мэри даже во сне почувствовала, как слезы жгут ее щеки. «Я не могу их оставить. Я без них буду никто». «Вружка ты, а никакая не Чайлдфри!» С улыбкой сказала Хлоя и нажала на газ. Она уезжала по шоссе, оставляя дыру невосполнимой утраты внутри Мэри. Глаза их полны закатов, сердца их полны рассветов прошептала Мэри и проснулась. Она открыла глаза и громко икнула. Тимур сидел прямо перед ней, низко склонив свое лицо. Мэри хотела что-то сказать, но он не дал ей повернуться. Прижав рукой за шею так, чтобы она не могла ни вздохнуть, ни пошевелиться, он другой рукой достал нож из-за пояса и рубанул что-то за ее головой. Он сразу отпустил ее. Мэри оглянулась, приподнявшись на локте, и вскрикнула. Сзади лежала непонятная тварь с длинным комариным хоботом. Словно летучую мышь раскормили, скрестив с комаром. — Что это? — спросила Мэри. — Да мне откуда знать. Некогда было энциклопедию новых видов писать. Тимур взял тушку и присосался к шее, сделав несколько крупных глотков. — Хочешь? — Потянул он тварь Мэри. Взбодрит. Мэри отшатнулась, тряся головой. Зря. Путь не близкий. Она не успела еще тебя выпить, так что теоретически ты сама себя не съешь. Тимур, у тебя есть представление, сколько времени ты здесь? Мне было мало лет, когда я остался один. И я не могу с точностью сказать, сколько прошло времени. Первый год я много плакал. Потом... «Неважно. Лет двадцать, может. 25 Он потянул воздух ноздрями и протрубил в рог. Мутанты зашевелились, внизу завозились дети. Тимур начал спускаться вниз. Идем, Скоро здесь будет буря». Мэри кивнула. Дети обрадовались ее возвращению, но мутанты, как только она хотела подойти и обнять ребят, глухо зарычали. Тимур тронул Мэри за плечо. «Не надо, оставь!» и быстро пошел вдоль подножья горы, изредка оборачиваясь на Мэри. Катя догнала Мэри и, пользуясь тем, что они повернули за выступ, спросила. «И что? Ты теперь сбагришь нас этим вонючком?» «Во-первых, доброе утро. Конечно, нет, Катя. Сейчас есть вещи пострашнее, чем мохнатые няньки». «Доброе. А что страшнее?» «Тимур!» — окликнула его Мэри. Босой Тимур в этот момент лез через огромный валун, внимательно выбирая места, куда наступить. Чёрные, огрубевшие подошвы ног, не знавшие обуви много лет, ступали мягко, но в то же время очень твердо. «Тимур, ты сказал, что есть кто-то и пострашнее. Думается, мы должны знать», — сказала Мэри и полезла за ним на валун. Ее нога соскользнула. Секунда, и Мэри расквасила бы себе лицо — Но Тимур вовремя подхватил ее за руку и с легкостью потянул на камень. «Те, по чьей вине все и произошло. Чёртовы трансгуманисты. Это выжившие из ума ученые погубили мир, а не военные, как все ожидали». «Есть еще кто-то, кроме нас?» Мэри вытаращила глаза. «И ты молчал?» «Сидят в своем бункере. Ферма у них с органами. Тут вот ушки новые, здесь сердечки». Еле ноги унес. «Есть бункер?» До Мэри начало доходить. «Есть. Ждут пришествия детей, чтобы возродить чистое человечество». «О, нет. Пахнет сектой. Ну и откровенно фашизмом», — расстроенно проговорила Мэри. «Это ты у нас, учитель. Тебе и видней», — кивнул Тимур. «Но я бы на вашем месте держался от них подальше». Так нам теперь не нужен план по выживанию. Договоримся с владельцами бункера и все. воскликнула Катя. Тимур мрачно ухмыльнулся и, сплёнув на землю, сказал. «Ну — Ну-ну, попробуй. Может, чего поймешь своей дури и башкой. Раздался пронзительный птичий крик, словно через мегафон. Ему вторил такой же по громкости вопль, заглушающий любые звуки. Мэри подняла голову к небу и ахнула. Стая огромных чаек пролетела у них над головами. Каждая была не меньше кондора. «Тимур, все голодные. Есть идеи?» «Сейчас будут», — спокойно ответил он. Сдунув песок у сухие листья с плоского камня, слегка присвистнул. Показался один из мутантов, который нес несколько здоровенных рыбин. Второй тащил охапку лимонных веток с зелеными лимонами на них. «Я что-то рыбу в последнее время не очень...» побледневшими губами прошептала Мэри. «О, уже почувствовали эффект?» Тимур едва заметно улыбнулся в бороду. «Да не только она!» — вставил свое слово подошедший Миша. «Ага!» — поддакнула Аля. Мутан швырнул рыбу и, недовольно ворча, отошел в сторону. Тимур быстро разделал рыбу, порезав на тонкие ломтики, и начал обильно поливать их лимонным соком. Дал так постоять пару минут. Взял первый кусочек и отправил в рот. Не знаю, как это работает, но так нормально. Тины не воняет. Мэри протянула Тимуру его дневник. Жаль, прочитала, когда уже морской рыбы наелись. Чуть не умерли. Возьми. Тимур перестал жевать и строго посмотрел на Мэри. «Оставь. Это я для тебя писал». Миша с сомнением взял кусочек и отправил в рот. Аля зажмурилась от страха. «Живот свело, как есть хочу», — начал оправдываться Миша. «А я все равно не могу», — пробормотала Аля. Тимур вздохнул, порылся в напоясном мешке и кинул ей сушёное яблоко. Дети набросились на рыбу, причмокивая от удовольствия. «Прям сашими», — довольно утирая рот, сказала Лиза. «Точно, сашими», — сказал Тимур. Никак не мог вспомнить это слово. «Сашими», — сказал Егор по слогам и добавил. «Гры». Один из мутантов вздрогнул, посмотрел на Егора и ответил таким же звуком. Никто не обратил на это внимания. «Мало времени, поторопимся», — сказал Тимур, взглянув на небо, когда рыба была съедена. Мэри подумала, что без мутантов они бы не дошли так быстро до башни Ботер. Латор-Ботер. Башня Ботер находится в провинции Аликанте в череде садово-оборонительных сооружений протяженностью более 100 км вдоль Левантийского берега. Особенно хорошо сохранились башни садов Альбуферы, построенные на рубеже 15-16 веков. Башня имеет фальш-подвал и настоящее подземное укрытие. Три этажа и подземный ход к соседним постройкам. На территории сохранились усадьба и часовня. Частное владение. Дед хозяина усадьбы купил ее после Гражданской войны в 1942 году, так как хозяева были репрессированы Франко. Давина уснула прямо на спине одного из мохнатых орангутанов. Кристина тоже вела себя тихо. «Большие умные собаки. Понимают, но не говорят» сказала Мэри, обернувшись посмотреть, насколько они с Тимуром вырвались вперёд. «Говорят, я не смог понять, как, не выучил их язык», — сказал Тимур. Солнце припекало нещадно и пот лицо Мэри. «Может, передохнем? спросила она у Тимура. «Или передохнем», — съязвил он в ответ. Несколько секунд стоял спиной к ней, затем повернулся и коротко сказал... Скоро придет буря, и это не мягкая калима, которую вы все знаете, а жесткий торнадо с песком, горячим, как сковородка в аду. Либо идете со мной, либо погибнете. Калима – это погодное явление, которое прежде всего характерно для Канарских островов и острова Тенерифе, в частности. Калима – это смесь мелких частиц песка в воздухе, Пыль из мелкого песка из Сахары часто доходит до острова Тенерифе и Пиренейского полуострова. Правда, больше страдают от этого явления острова, которые ближе к африканскому побережью, такие как Фуэрте-Вентура и Лансарота. Один из самых сильных эффектов этого явления – это ухудшение видимости. Один из наиболее очевидных отличительных признаков того, что Калима пришла – размытая грань между морем и горизонтом. Во время прихода Калимы трудно сказать, где заканчивается море и начинается небо. Ученые подсчитали, что Калима приносит с собой на Канарские острова до полутора миллиона тонн песка в год. Также «Калима» — декларация веры в исламе. Торжественное произнесение «Калиме» шахады является первым из пяти столпов ислама. Вера в смысл содержащихся в «Калиме» слов — первое, что определяет мусульманина, и, как следствие, декларация, основанная на Калиме Шахады, является Исламской декларацией веры. «Идём, идем, чё психуешь?» — подала голос Катя. «А скажи, Тимур, тебе сколько лет?» — спросила она, нагло рассматривая его. Тимур не ответил, и Катя осторожно погладила его по плечу. Грубо оттолкнув её руку, он прошептал. Еще раз дотронешься без моего разрешения, башку сверну и мозги съем». Катя громко сглотнула. Кивнув головой, отошла от Тимура. Данька, наблюдая за этой сценой издалека, ухмыльнулся. Потянула на взрослых дяденек, подколол он Катю, поравнявшись с ней на тропе. Катя стукнула его по плечу и проворчала, что-то вызвав новый приступ веселья Дани. Петя с Артуром тоже рассмеялись, Но Катя глянула на них так, что они тут же притихли. Давина подтянулась на руках у мамонта и неожиданно сказала. «Тимур будет моим женихом!» Мэри расхохоталась. «Да ты разобьешь всем девочкам сердце, Тимур!» Прищурившись, мужчина посмотрел на небо. Потом побежал вперёд со скоростью хорошего рысака. «Тренеры у нас в городе, как вижу, были отстой. Глянь, как человек прокачался!» — сказал Миша тихо. «Он нереально крутой!» — прошептал в ответ Петя. «И дикий до да ужаса!» — поддакнула Марина. «Есть такое!» — прошептал Коля. Поднялся ветер, со стороны моря послышался нарастающий гул. Тимур побежал еще сильнее. «Кажется, нам действительно надо ускориться!» — крикнула Мэри. Когда они увидели башню, воздух наполнился оранжевой огненной пылью, обжигающей горло и почище каенского перца, дерущей глаза и ноздри. Как и прежде, строение возвышалось посреди гранатового сада, теперь уже запущенного и заросшего сорными кустарниками. Тимур ногой вышиб дверь и вошел. Дети быстро забежали внутрь и повалились на пол, тяжело дыша. «Мэри, нам наверх!» «Кому нам?» «Взрослым. Мутантам тоже надо беречься от бури. Мы в одном помещении не можем находиться». Он полез по узкой винтовой каменной лестнице. Мэри, обдирая колени, устремилась за ним. В проёме в полу она увидела, как мутанты заходят внутрь. Снаружи раздавался вой ветра, переходящий в ультразвук. Наверху Мэри едва перевела дух. Придя в себя, по привычке заглянула было вниз — чтобы убедиться, что с детьми все хорошо. Оттуда сразу же послышалось утробное ворчание мутантов. Тимур отодвинул Мэри от проёма и закрыл проход, стоящий у стены деревянной ставней. «С ними точно все будет в порядке?» — спросила она. «Не тревожься. Они сейчас в большей безопасности, чем мы». Тимур снял заплечный мешок, сшитый из шкуры какого-то пятнистого животного. «Пить хочешь?» Мэри кивнула. Он протянул ей замызганную бутылку. Мэри с сомнением посмотрела на нее. Тимур усмехнулся, открутил пробку и сделал пару глотков. «Открывай рот, сделаю фонтанчик. Помнишь, как на прогулках ты делала?» — спросил он. Мэри улыбнулась, открыла рот, и Тимур влил ей немного кислой на вкус воды. «Что это?» — сморщилась она. «Лимонный сок». «В этом есть смысл», — согласилась Мэри. Тимур достал крошечную коробочку. Внутри лежали пластмассовые шахматы, величиной с бобовые зёрнышки. «Вот, нашел, Пытался мутиков научить, но они тупые», — вздохнул он. «Сыграй со мной». «Я, честно говоря...» Мэри вгляделась в лицо Тимура. А мальчишке, с которым она была знакома еще несколько дней назад, напоминали лишь зелёные в крапинку глаза на лице хмурого, повидавшего многое взрослого человека. «Ты белыми?» — спросил Тимур. «Хочешь ты?» «Не, давай начинай». За стенами крепости свирепствовала буря, сотрясая стены и заглушая с собой все существовавшие ранее звуки. Мэри сделала первый ход. «Е2, Е4. Тимур, прости меня». — За что? — Е7, Е5. — Что я тебя потеряла. — Ты не виновата. Я сам вышел первым. — Спасибо, что остался жив. — Как уберечь остальных? Ума не приложу. — Зная то, что я сейчас знаю, вот что скажу. Будь я на твоём месте, Мэри. Тимур замолчал, подбирая слова. — Убил бы всех во сне, чтобы не мучились. Мэри облизнула пересохшие губы. Может он сошел с ума от двадцатилетнего одиночества? Подумала она, сделав ход конем. G1F3. Тимур глянул на застывшую Мэри и усмехнулся, но ничего не сказал. Он ответил конем также. B8C6. Испанская партия? спросила Мэри. Мы все еще в Испании? Ответил Тимур. Хороший вопрос. — сказала Мэри, пристально глядя на крошечную шахматную доску, которую Тимур начертил углем на деревяшке. слон f 1 Ф1-Б5. Больше не существует прежних стран. Если хотим, можем дать новое название». «Есть ли смысл в переименовании улицы городов? Если только они не названы именем злодея. Расскажешь, как ты выжил?» — осторожно спросила Мэри. «Может, я расскажу», — уклонился от ответа Тимур. я все всё-таки немного волнуюсь, все ли дошли?» — сменила тему разговора Мэри. «Сейчас уже ничего не сделаешь. Буря утихнет, и посчитаем». «Я все время спрашиваю себя, почему именно мы?» Мэри легла на бок, поджав под себя ноги. «Лучше получить ответ на вопрос «Зачем?» Все тело болит спать на камнях, живого места нет», — пожаловалась Мэри. «Бабушка говорила, что человек привыкает ко всему», — ответил Тимур и тоже лег на пол. Он лежал на спине, положив руки за голову и смотрел в потолок. Мэри попробовала лечь так же, хрустнув суставом. «Видишь, хрустят косточки», — засмеялась она. «Нам точно надо найти этих вечных старцев и починить меня». Это плохая идея, ответил Тимур. Они уже не люди. В этой последней для человечества битве выжили лишь те, кто не живет по законам логики, не думает, а лишь ищет покоя и простой жизни. Не видит в цветах ресурс для мёда или лекарства, а лишь красоту и аромат. Невозможно предугадать события. Высший замысел оказался очередной утопией. Смешна попытка вывести формулу совершенства. Попытка получить новые тела для старых умов провалилась. Попытка научить идеальным законам чистые сердца угасла. Победителей нет. Старцы проживали одинаковые дни один за другим, отгородившись от внешнего мира. И мне на кого было опереться, только на то, что они могли чувствовать друг другу. Но они давно ничего не чувствовали, выгорев от времени, как старые провода. Хроники возрожденных: Когда Мэри открыла глаза, ветер за стеной немного утих, а Тимура не было. Заслонку он убрал. Мэри заглянула вниз. Мутанты ушли, а дети спали. Мэри по привычке пересчитала их по головам, затем еще раз и еще. «Четырнадцать». Мэри спустилась вниз и начала будить детей. «Даня, Даня, где?» «Что где?» Даня не мог понять с просонья, что от него хотят. «Не знаю еще. Четырнадцать. Вас четырнадцать». «Четное число. Хорошее». «Нет, нет. Четное, нехорошее. Кристина. Лиза, ты видела, где Кристина?» Дети проснулись и смотрели друг на друга непонимающе. «Тимур, они забрали ее. «Да, а куда мохнатые ушли?» — спросил Даня. «Просто утром встали и ушли. Может, Кристина с ними?» — предположил Миша. Мэри выглянула наружу. Буря прошла, оставив красный налет на листьях деревьев и горы песка в саду. Воздух, всё еще полный пыли, не пропускал солнечный свет. Мэри выбежала на улицу. «Кристина!» Голос сорвался, она кричала, словно чайка перед грозой, снова и снова.